Глава пятая За то время, пока змей спал, я как раз успела переделать все дела. И дома прибралась, и ужин приготовила, и огород обиходила, и в лес за нужными травками сходила, и зверушек, прибежавших за помощью, подлечила. Даже одну феечку успела поймать, когда та, объевшись нектара, Прямо у меня на глазах чуть не упала с большого цветка, едва не сломала себе крылышки. «Спасибо», — пискнула фея, выпорхнув у меня из ладони. «В следующий раз будь осторожнее», — пожурила ее я и, пользуясь случаем, попросила отнести весточку на болото, чтобы Варна знала о моем желании ее навестить. Фея не отказала и даже согласилась лично сообщить обитателям болота мою просьбу. Ну а я, когда уже под вечер вернулась домой, прямо на выходе с тропы обнаружила, что в нем не все ладно. Во-первых, почему-то там было шумно, во-вторых, суетливо. Да и вообще, на поляне царил полный бедлам. Забор оказался разломан в двух местах, грядки жестоко вытоптаны, вырванная с корнем морковка разбросана по всему двору. В воздухе витали крохотные обрывки укропа, тогда как горыныч. который должен был спать как минимум до полуночи, давно проснулся и теперь носился вокруг дома с лаптем наперевес. Причем лапать он держал в левой, якобы сломанной руке, и при этом активно им размахивал, лупки вместе с повязкой куда-то выбросил, а вон они, под крыльцом валяются, и испачканные в земле трепицы нашлись там же, а Горыныч вдруг от души швырнул лапать куда-то в кусты и мстительно прошипел. Вот тебе, тварь поганая, я тебе покажу, как чужое воровать. В ответ из кустов раздался возмущенный писк, после чего ветки недовольно зашелестели, а трава вдоль забора резко заколыхалась, как если бы под ней кто-то очень-очень быстро прошмыгнул. Врешь, не уйдешь. Горыныч с удвоенной силой ринулся в догонку, однако, как ни странно, догнать добычу не смог. А трава, которая буквально мгновение назад колыхалась в одном месте, тут же успокоилась, но почти сразу заволновалась в другом, причем на очень приличном расстоянии от первого. Змей, разумеется, кинулся туда, на ходу оглядываясь в поисках нового снаряда. Но камней или чего-то более тяжелого на земле не нашлось. Лапти, судя по всему, у Горыныча тоже закончились, поэтому он подлетел к поленнице, вытащил оттуда приготовленную для растопки деревяшку и силой метнул ее туда, где, как ему казалось, скрывался неведомый враг. Остатки забора, в который угодила деревяшка, содрогнулись до основания. Сама деревяшка запуталась в кустах, а трава в том месте легонько зашелестела, после чего кто-то с неимоверной прытью кинулся прочь, создавая в травяном ковре узкую дорожку. «Да твою ж, лохматую мать!» Ругнулся змей, досадно промахнувшись. «А ну, стоять!» При этом меня, увлекшийся погоней дракон, даже не заметил. Базилев, с которого я оставила дома за старшего, почему-то спрятался на крыше и с нескрываемым любопытством следил за разворачивающейся битвой. Тогда как Горыныч... Присмотревшись, я не сразу поняла, за кем именно он гоняется. И лишь когда после очередного броска Из густой травы под забором с возмущенным писком вылетело крохотное лохматое существо с зелёной шерстью и большими круглыми ушами до меня начало доходить. «Вон пошла мерзость ушастая!» — горкнул Горыныч, подхватив с земли несколько шишек и ловко пульнув их в незваного гостя. «На, получай!» Существо протестующе защёлкало, засвистело, замахало лохматыми ручками, Однако от шишек ловко увернулась и, проявив достойную уважение скорость, метнулась под дом. Поскольку дом у меня стоял не на простых камнях, а на четырех опорах, да еще под ним обильно росла трава, то существо спряталось там быстро и очень надежно. Густая зелёная шерсть и маленький рост позволяли ему оставаться совершенно незаметным, но мне и не нужно было на него смотреть, чтобы понять, в чем дело и... Серьезно беспокоиться за судьбу своего второго гостя, «Горыныч, стой! крикнула я, кинувшись змею на перерез. Не смей его обижать. Ах, вот ты что удумал? Не услышал меня тот и, подхватив с земли новую порцию шишек, буквально обстрелял траву у меня под домом. И на этот раз, к сожалению, все-таки попал, потому что из-под крыльца донеслось обиженное пощелкивание, долгий протяжный свист. После чего оттуда в горы ноча прилетела самая большая шишка и ловко тюкнула его в лоб. Еще через мгновение из травы показалась ушастая голова, а из-под шерсти зло блеснул один единственный ярко-зеленый глаз. Тфу! сердито плюнул его обладатель в сторону схватившегося за лоб змея. после чего тело обиженного малыша мгновенно покрылось рябью, стало невидимым и буквально растворилось в воздухе, оставив змея с носом. — Горыныч! — простонала я, запоздала, поняв, отчего Базилевс так и не вмешался, а предпочел переждать на крыше. — Что же ты наделал? Змей от неожиданности аж вздрогнул и суетливо обернулся. — Ега! Ой, привет! Я тебя не заметил! дурень. «Да кто ж тебя просил-то?» — в ужасе схватилась за голову я. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» — Горыныч шмыгнул носом. «Да ничего я не натворил. Проснулся, а тебя нет. Решил вот по двору прогуляться. А тут, смотрю, тварь какая-то мелкая через забор лезет. А потом к дому юркнула и как давай там шибуршиться. Вот я ее и шуганул, чтобы на твое добро не зарилось. Эх, Горыныч!» Я с сожалением посмотрела на гордо приосанившегося парня. «Лучше бы ты сидел дома и ни во что не вмешивался». «Да как тут не вмешаться? И вообще, что в этом такого?» «Подумаешь, мелочь зеленую выгнал?» «Я, между прочим, о тебе заботился. Твое имущество, не жалея, живота защищал. Вот». Я только головой покачала. «Ты не меня спас, а только что нажил себе огромную проблему». и без преувеличения накликал на свою голову все тридцать три несчастья разом. «Кто? Я?» — не поверил дракон. «Из-за этого вот ушастого?» «Это не просто ушастый», — тяжело вздохнула я. «Это, Горыныч, лихо одноглазая. Я ему молоко в блюдечке под забором оставляю, больно уж лихо его любит. А ты его обидел. Так что не будет тебе теперь ни в чем удачи. До тех пор, пока лихо, «Не смилостивится и не снимет тебя с глаз». У змея недоверчиво сузились глаза. «Лихо. Вот это мелкое недоразумение». «Да», — с досадой подтвердила я. «У него глаз дурной. Если порчу нашлет, то вовек не отмоешься. А ты? А что сразу я-то?» Мгновенно насупился Горыныч. «Я вообще как лучше хотел. Кто ж знал, что у тебя такие гости бывают?» Я прикусила губу. Но ведь знала же, что он совсем меня не слушает. Видела, что ему не до моих наставлений. А о том, чтобы повторить лишний раз, не подумала. Обычно мои посетители знают, куда попали, и с первого раза запоминают, что можно, а что нельзя. Поэтому сходу на гостей не бросаются. От всего нового и непонятного стремятся держаться подальше. Да и к базилевсу стараются прислушиваться. Тогда как Горыныч... Ладно, пойдем в дом. Снова вздохнула я. «Только будь осторожнее, не ровен час, на гвоздь наступишь. Не уверена, что после встречи с лихом на тебе все будет заживать, как всегда». «У тебя что, гвозди по двору разбросаны?» «Не понял моего предостережения змей». «Нет, но для тебя один обязательно найдется. Птица принесет, а может, зверь с земли выкопает. И по закону подлости этот гвоздь обязательно окажется». у тебя под ногой, да еще и встанет так, чтобы точно в пятку вонзиться». Дракон с сомнением оглядел разгромленный двор, затем перевел взгляд на свои босые ноги, после чего взглянул на мое расстроенное лицо, немного подумал и довольно бодро двинулся к крыльцу. Похоже, все таки не поверил. А по пути ожидаемо споткнулся и едва не растянулся у меня перед носом. Это всего лишь совпадение. Пробормотал он, с трудом удержав равновесие. «Подумаешь, со всеми бывает?» Я не стала возражать. Просто отошла в сторону, позволяя ему самостоятельно взойти на крыльцо. И ничуть не удивилась, когда Горыныч снова споткнулся на ровном месте. Только на этот раз все таки грохнулся и прибольно ушиб колено о деревянную ступеньку. «Да чтоб тебя!» «Я же сказала, осторожнее!» Думаешь? Зря лихо называют лесной погибелью. Там, где он пройдет, здоровые ветки сами по себе ломаются и падают кому-нибудь на голову. Крепкие стволы без причин переламываются надвое. Вода в водоемах тухнет, рыба дохнет, звери ноги ломают и падают на ровном месте. Тогда как люди, люди не зря стараются держаться от этих мест подальше. А если лихо где увидят, так бегут от него без оглядки. Да пес бы его побрал. Это твое лихо, буркнул дракон, с горем пополам все-таки преодолев крыльцо и взявшись за ручку двери. Причем взялся он явно не рассчитав силы, так что накрепко прикрученная железка неожиданно отвалилась и шлепнулась прямо на босые пальцы горыноча. Уй, юй проклятая тварь! Надо было сразу ее пришибить. Змей с руганью запрыгал на одной ноге, шипя и отчаянно держась за больное место. И надо же было такому случиться, что вторая его нога внезапно поехала на совершенно сухих досках, отчего и без того болезный дракон поскользнулся и со всего размаха грянулся навзничь, отшибив себе не только спину и копчик, но еще и затылок. «Ега!» — простонал он снизу, уже не зная, за что ему держаться. «Проклятье! Это что, всегда так?» «Увы!» — с сожалением подтвердила я, — поднимаясь на крыльцо и помогая змею сесть удача от тебя отвернулась ты будешь постоянно спотыкаться падать там где даже ребенок спокойно пройдет биться обо все подряд все неприятности которые только могут случиться обязательно с тобой произойдут если за нож возьмешься обязательно порежешься из лука попробуешь выстрелить в ногу себе попадешь если в лес пойдешь то непременно или дерево на тебя рухнет Или заблудишься в трех соснах, или на косолапого наткнешься. Купаться отправишься, ногу сведет так, что утопнуть можешь. И что, нет никакого способа от этого избавиться. Есть, надо лихо отыскать и прощение у него попросить». «Чего?» — вытаращился на меня Горыныч. Но тут треснулся лбом о дверной косяк и тихонько взвыл. «Уй, да что ж такое-то!» Заставив его пригнуть голову, я бережно и аккуратно провела его через уставленные вилами, мётлами и вёдрами сини. Также осторожно завела в дом, усадила на массивную лавку и строго посмотрела сверху вниз. «Сиди здесь. Не вздумай даже подняться. Упадёшь. Я сейчас тебе синяки намажу, а потом будем думать, что делать дальше». Горыныч горестно застонал. «Тварь ушастая!» «Не буду я перед ней извиняться!» «Крак!» «А-а-а!» взвыл в голос оказавшийся на полу змей и злобно пихнул развалившуюся прямо под ним некогда крепкую скамью. Причем пихнул до крайности неудачно, торчащий из обломка длинный заусинец больно впился ему в кулак, отчего змей взвыл еще громче, попытался подняться, но тут же поскользнулся и снова упал. после чего окончательно озлился и разразился очередной порцией брани. «Сиди спокойно!» — прикрикнула на него я из другой комнаты. «Ничего не трогай, поранишься только!» Горыныч в очередной раз выругался, однако попыток подняться больше не предпринимал. Когда я вернулась с небольшой баночкой, он покорно позволил смазать все свои ушибы, стерпел детальный осмотр, Покрутил левой рукой, окончательно убедив меня в том, что в лечении она больше не нуждается. Однако, когда я протянула ладонь, чтобы помочь ему подняться, посмотрел на меня, как на ненормальную. «Ты что, я сам?» «Уверен», — приподняла я брови, когда новая попытка подняться с пола окончилась для дракона сокрушительной неудачей. Тот глухо зарычал, но за протянутую руку все-таки ухватился. И вот так, как ребенок был сперва поднят на ноги, а потом приведен в светлицу. «Пожалуй, это нам стоит убрать», — задумчиво проговорила я, оглядев шкаф, стоявшую у окна лавку и висящие рядом полки. «И от кровати лучше избавиться. Все равно ты с нее упадешь. Свечи, пожалуй, тоже уберу, не то обожжешься, и все остальное. Даже лучи на тебе не оставлю. Так, на всякий случай». Я повела бровью. и лишняя мебель из комнаты моментально испарилась, оставив на полу только набитые сеном матрацы, подушку с одеялом. «Вот теперь получше будет. Падать тебе теперь некуда. С потолка, надеюсь, тоже ничего не свалится. Окно закрыто на щеколду, а вось в лоб тебе она случайно не прилетит. Но лучше все равно не приближайся, потому что я ни за что не ручаюсь». Горыныч с мрачным видом оглядел опустевшую комнату. «И как ты это себе представляешь? Я что, по-твоему, всю жизнь здесь проторчать должен?» «Размечтался», — тихонько фыркнула я. «Ты хотя бы до следующего вечера доживи, а там лихо наверняка вернется. Кроме меня, молоком его никто не угостит. Так что рано или поздно он придет, И вот тут-то мы его и подловим. Я не собираюсь перед ним извиняться», — непримиримо повторил насупившийся змей. Но если не будешь ты, значит, придется это сделать мне. Это еще почему?» Я окинула насторожившегося Горыныча насмешливым взглядом. «Чтобы не держать тебя в плену всю оставшуюся вечность. А теперь сиди-жди, а я поесть принесу. Надеюсь, едой ты не подавишься, и мне не придется снова тебя спасать». Я, как в воду глядела, поесть спокойно, змею так и не удалось. Всего за несколько минут он успел и поперхнуться, и обжечься, и облиться горячим супом, причем так, что и рубаху, и штаны ему пришлось срочно менять. Блюдо на ужин я Горынычу выбирала сама. После первой неудачи пришлось отказаться от всего жидкого и горячего, а потом еще и от того, что содержало в себе мелкие кости. Но и это его не спасло. Испортив второй комплект одежды подряд, невезучий змей был вынужден раздеться и усесться на пол голышом, кутаясь в большое покрывало. Ложку или вилку держать он практически не мог. Как бы он ни старался, столовые приборы неимоверным образом выпадали у него из рук, умудряясь при этом его или больно стукнуть, или уколоть. К ножам я вообще велела ему не притрагиваться. От тонких фарфоровых тарелок и глиняных мисок тоже отказалась. Так что есть ему приходилось из небьющейся железной посуды, причем руками, хотя и это не гарантировало результат. В конце концов мы выяснили, что избавить его от трудностей могло лишь мое непосредственное участие в процессе приема пищи. Иными словами, когда Горыныч ел сам, то как бы мы ни старались, с ним непременно случалось что-то плохое. А вот когда его взялась кормить я, то процесс пошел почти нормально. Разумеется, дракону это не понравилось. Оказавшись в унизительном положении подчиненного и одновременно зависимого, он настолько расстроился, что у него даже аппетит пропал. Поэтому на ужин он съел едва ли треть от своего обычного рациона. Поход в уборную тоже превратился для него в настоящее приключение, причем в такое. что я даже задумалась, а не оставить ли ему в комнате обычное ведро? Правда, Горыныч оказался категорически против. Да и я быстро поняла, что с его везением этого лучше не делать. Если не обольется сам, так точно опрокинет содержимое на пол. Так что в итоге мы решили не рисковать. Конечно, ходить по дому, держать за ручки, как дети, нам тоже не понравилось. Но после нескольких экспериментов и целой серии шишек, царапины, ссадин, даже я была вынуждена признать, что другого варианта для Горыныча пока нет. Без меня он постоянно падал, бился локтями и лбом об двери и косяки, упорно пытался отшибить себе пальцы на ногах и руках, все время норовил порезаться или поцарапаться и стал напоминать беспомощного младенца, от которого физически было невозможно отойти. Причем до крайности раздраженного, отчаянно ругающегося младенца, присматривать за которым стало тем еще испытанием. Наконец, за окном сгустилась ночь, и встал вопрос о том, где он будет спать. Горыныч даже заикаться не стал насчет того, чтобы переночевать у меня в комнате. Спать рядом с ним мне тоже было ни к чему. Однако и оставлять его одного категорически не хотелось. Он, правда, Поклялся, побожился, что до утра из гостевой светлицы не выберется. И вообще, ни разу за ночь не шелохнется. Настаивал, чтобы я спокойно шла к себе. Уверял, что не пропадет, и даже на время сумел меня в этом убедить. Однако спала я все равно беспокойно. А около полуночи услышала за дверью страшный грохоты, и прометью выскочила из постели, предполагая самое худшее — от смертоубийства — до прихода кощей бессмертного как и ожидалось слово своего дракон не сдержал и посреди ночи все же выбрался из светлицы судя по всему ему приспичило перекусить вечером то он от расстройства так и не наелся неудивительно что среди ночи прожорливая брюхо его все таки разбудило. причем судя по растерянной самобранке частично разорить ее он все таки успел Потом, видя, что ничего плохого не случилось, наверное, разохотился, расслабился, сел по привычке на стул, а тот возьми и развались под ним в самый неподходящий момент. Как водится, с шумом, искрами и грохотом. Как результат, Горыныч от неожиданности взмахнул руками, умудрившись при этом смести на пол несколько блестоящих тарелок и бутылок. Потом, уже падая, непроизвольно ухватился за край скатерти. Поскольку падение было стремительным, а сила у Горыныча нечеловеческой, то скатерть, он, разумеется, состала стену, а вместе с ней все, что там находилось, с готовностью рухнуло на невезучего змея, покрыв его целой смесью из разнообразной еды и всевозможных напитков. Хорошо еще, что я успела махнуть рукой и здоровенный котел с горячими щами — Взмыл в воздух до того, как его содержимое успело ошпарить бедного парня. Но вот бутылок на него посыпалось немало. Да и от горшков с кашей досталось преизрядно. «Ненавижу!» — процедил Горыныч, лежа в липкой луже, будучи с головы до ног покрытым многочисленными соусами, специями, кашей, кусками мяса, рыбы и прочими яствами. «Ненавижу эту поганую тварь! Придушу!» Фр! насмешливо глянул на него сидящий на пороге кот. «Мол, так тебе и надо!» Я покосилась на него с укором. «Если бы ты ему помог, он бы на лиха не нарвался. А ты вместо этого специально остался в стороне. Это было очень некрасиво!» Базилевс, сделав вид, что не услышал, принялся с независимым видом умываться. а я аккуратно поставила котел в дальний угол и при виде распластавшегося на полу дракона сокрушенно покачала головой. «Давай помогу!» Змей в ответ только раздраженно отмахнулся, после чего резким движением поднялся, шумно раздув ноздри, стряхнул с голого торса остатки каши, потряс ногами, скидывая с себя испорченную еду, выразительно огляделся, сжал кулаки — Словно подозревал, что лихо сидит где-нибудь в сторонке и гаденько подхихикивает. Однако никого не нашел и тихо, прочувствованно выматерился, помянув ушастого по всей родне и даже меня, не постеснявшись. Я не успела ему напомнить, что от проклятий лучше не будет, потому что очередное наказание змей получил мгновенно. Стоило ему только сделать шаг в сторону двери, как его ноги со свистом поскользнулись на мокрых досках и тут же разъехались в стороны. Горыныч, замахав руками, попытался выровняться. В какой-то степени ему это даже удалось. Однако в этот момент ему под левую пятку словно живой нырнул осколок разбитой бутылки, после чего шансов у змея попросту не осталось. И он с таким грохотом рухнул обратно, что пол подо мной ощутимо вздрогнул. И надо же было такому случиться, что упал он на этот раз не навзничь, а лицом вниз, да еще с такой силой, что умудрился рассадить себе бровь, разбить в лепешку губы и вдобавок расквасить нос. Когда я подбежала и помогла ему перевернуться на спину, у меня аж сердце сжалось, когда я увидела его во всей красе. Грязный, перемазанный леший знает в чем, весь в крови. «Злой, как черт, но при этом ужасающий несчастный...» «Ега!» — жалобно провыл он, умоляюще глядя на меня снизу вверх. «Сделай что-нибудь, ну, пожалуйста! Я так больше не могу!» Закусив губу, я махнула рукой, убирая из комнаты всю грязь и осколки посуды. Затем сходила за чистыми тряпицами и водой, аккуратно обмыла дракону лицо... Заглянула в его наполненные мукой глаза, а потом неожиданно не удержалась и ласково погладила его по встрепанной голове. Какой же он все-таки бестолковый, такой несчастный, запутавшийся, совершенно растерянный. И то ли мне стало по-женски его жаль, то ли случилось еще что-то, но впервые выпущенная мною волна природной магии не отлетела от него прочь, а, напротив, мгновенно впиталась. Горыныч принял ее. Забрал инстинктивно, неосознанно. причем забрал ее всю, без остатка, отчего все раны и синяки на теле змея моментально рассосались. А сам он удивленно разинул рот. «Ега, ты что со мной сделала?» «Сама не знаю», — растерянно отозвалась я, на пробу проведя кончиками пальцев по брови, где совсем недавно зияла глубокая рана. А теперь виднелся лишь тонкий, буквально на глазах, исчезающий рубец. «Но, кажется, ты здоров, и даже нос выглядит нормально». Горыныч осторожно скосил глаза, потом пощупал свой бедный нос руками, после чего торопливо проверил грудь, бока и вынужденно признал. «Похоже, ты меня вылечила». Мр! удивлённо разинул пасть Базилевс, кажется, тоже не ожидав от меня такого финта. «Да», — задумчиво согласилась я и встала. внимательно изучая преобразившееся тело парня, с которого даже следы вчерашних неприятностей полностью сошли. Похоже на то. Признаться, причины произошедшего оставались для меня неясны, но спрашивать об этом Горыныча было бесполезно. Базилевс, судя по его виду, тоже ничего не понимал. Единственное, что приходило в голову, это то, что змей наконец-то начал мне доверять. В книге говорилось, что В таком случае воздействовать на него магией действительно было можно. Но почему именно сейчас? Почему не вчера или не сегодня вечером? Загадка. Яга, ты поможешь мне подняться? Шмыгнув носом, вдруг решил проявить редкостное благоразумие дракон. Я молча протянула руку. Спасибо. Тихо поблагодарил он и отвел глаза. Пойдем спать. Со мной сегодня ляжешь, велела я. Заставив его густо покраснеть. Нет, за постельными принадлежностями не ходи. Сама принесу и постелю. А ты иди сюда, встань вот тут, у двери. А теперь не шевелись и даже не дыши, пока я не вернусь. Шш! предупреждающе зашипел Базилевс. Не ворчи, так надо! строго посмотрела я на кота. Убедилась, что тот больше не будет вредничать, и только тогда ушла. Примерно четверть часа. Мне понадобилось, чтобы перенести вещи Горыныча к себе в комнату и устроить ему сносное ложе. Само собой, спать ему предстояло на полу, возле кровати, а не на ней. Это было неудобно, непрактично и совершенно неуместно. Но я надеялась, что в моем присутствии риск самоубийца для Горыныча сведется к минимуму. А в случае чего — или я проснусь, или бдительный кот разбудит. или мы совместными усилиями убережем змея от новых травм когда все было готово я снова взяла парня за руку и словно в первую брачную ночь подвела к застеленному чистой простынёй ложу ложись и чтоб ни звук ко мне предупредила его напоследок горыныч не поднимая глаз кивнул и улегся демонстративно повернувшись ко мне спиной едва слышно пробормотав спокойной ночи Что уж он там себе вообразил, не знаю. Но скулы у него все еще полыхали, аки-маков цвет. А когда я обнаружила, что мне, чтобы лечь, нужно через него перебраться, то испытала нешуточную досаду. Вот ведь растяпа. Сразу не сообразила, а теперь нам обоим будет неловко. Но делать нечего. Подобрав ночнушку, я осторожно полезла через рослого змея. при этом бдительно следя, чтобы тот не увидел ничего лишнего. Почти сразу заметила, что он явственно напрягся и даже, по-моему, зажмурился. Поэтому поспешила завершить маневры, побыстрее забралась под одеяло, пока он не надумал ничего лишнего. Фух, обошлось. Понимаю, что все это выглядело сомнительно, но другого выхода для Горыныча на сегодняшнюю ночь не было. Или я, или смерть. Причем Скорее всего, по наиглупейшей из всех возможных причин. К несчастью для змея, с глаз у Лиха работал отменно. С течением времени неприятности у его жертв разрастались, как снежный ком. Сперва простые шишки, синяки, царапины, потом травмы посерьезнее. А если не принять мер, то с невезучим дураком, осмелившимся чем-то Лиху досадить, и впрямь могла случиться беда. Горынычу я такой судьбы, разумеется, не желала, поэтому все намеченные на завтра дела, включая посещение болот, решила отложить на потом и молча пообещала сделать все, дабы уберечь непутевого, безрассудного, невезучего дракона от беды, которую он сам же на свою голову и накликал».